Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые деньгами и чековыми книжками. Левый в висок, правый наискось в скулу и дух вон из жабы. Железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь зои здесь в эту секунду, взгляни на капитана. От Роллинга остался бы мешок костей. Я буду через час на Аризоне. нахмурясь повелительно, — сказал Роллинг. Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика, на набережную. Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него, что надавали по щекам. Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку. «Греби, собачьи дети!»